Джон Сильвер «Пиастры, пиастры, пиастры!» Кто не помнит любимое слово капитана Флинта, попугая, самого знаменитого в мире пирата, долговязого Джона Сильвера по прозвищу Окорок? Там, где слышен крик «Пиастры!», без пиратов никак не обойтись. Так же, как не обойтись и без знаменитой пиратской песни «Пятнадцать человек на сундук мертвеца» и -хо, хо и «Бутылка Рому». Однако самой яркой личностью в разношерстной разбойничьей компании в романе остается одноногий кок. Недаром первоначально книга была названа «Корабельный кок». Сам автор романа «Остров сокровищ» признавался «Я немало гордился Джоном Сильвером». Мне и поныне внушает своеобразное восхищение этот велеречивый и опасный авантюрист. Роберт Льюис Стивенсон родился 13 ноября 1850 года в Эдинбурге, столице Шотландии. Он был единственным ребенком в семье морского инженера Томаса Стивенсона. На третьем году жизни мальчик перенес болезнь бронхов. Всю жизнь Стивенсон страдал от осложнений, полученных вследствие этой болезни, От них он и умер в довольно молодом возрасте. Маленькому Льюису приходилось неделями лежать в постели. Чтобы развлечь скучавшего сына, отец его, возвращаясь с работы, часто рассказывал мальчику разные истории, чаще всего о путешествиях, дальних странах, морских разбойниках и зарытых кладах. Профессиональный строитель маяков, он хорошо знал, о чем говорил. Когда Льюис подрос... Он поступил на инженерный факультет Эдинбургского университета, где сразу же пустился во все тяжкие, предпочитая аудиториям бордель. Юноша даже вознамерился жениться на проститутке, но этому решительно воспрепятствовал отец. Тогда Льюис объявил, что намерен бросить университет, поскольку решил стать писателем. Однако по настоянию родителей он все-таки перешел на юридический факультет, который с грехом пополам и закончил в 1875 году. Юристом Стивенсон не работал и дня. В 1876 году Льюис и его друг Олтер, сын знаменитого эдинбургского врача Джеймса Симпсона, на байдарках Аритуза и Папероска совершили путешествие по водным путям, рекам и каналам Бельгии и Франции. В конце путешествия они остановились в деревушке гресс сюр -Луан где проживала колония молодых английских и американских художников, приезжавших практиковаться к барбизонцам в Фонтенбло. Барбизонский период считается временем усиленной литературной учебы Стивенсона. Тогда же в Гресс-Сюрлуане писатель встретил Франсис Матильду Осборн. Женщине шел 36-й год. Она была замужем и имела двух детей, 9-летнего сына Ллойда Осборна, и шестнадцатилетнюю дочь Айсобел. Незадолго до встречи со Стивенсоном у Фанни умер младший сын, и она искала утешение в Европе, занимаясь живописью. Льюис влюбился в Фанни сразу и на всю жизнь. Женщина сначала не отвечала ему взаимностью, зато дети приняли его сразу и бесповоротно. Стивенсон сделал миссис Осборн предложение руки и сердца, но женщина попросила год на его обдумывание. В течение этого срока они не должны были видеться. Поздней осенью 1876 года Стивенсон вернулся в Эдинбург, где написал свою первую книгу очерков Путешествие внутрь страны». Далее последовал пеший поход по Франции, и книга о нем появилась в 1879 году и называлась «Путешествие со слом Всевенной». В начале лета 1879 года Стивенсон получил телеграмму от Фанни о том, что согласие на развод ею получено. Вопреки уговорам родителей и друзей, счастливый жених немедленно собрался в путь. Отец категорически отказался дать сыну денег на дорогу, но Льюис отправился в Америку на иммигрантском корабле и, прибыв туда, поспешил в Калифорнию в иммигрантском поезде. Последнюю часть пути Стивенсон должен был проскакать на лошади. В пути он выпал из седла и потерял сознание. Только через двое суток его бесчувственного случайно обнаружил местный охотник. 19 мая 1880 года Роберт Льюис Стивенсон и Франсис Матильда Осборн сочетались браком в Сан-Франциско. Семья у них сложилась крепкая и дружная. Всю жизнь Фанни неустанно заботилась о болезненном муже. Родители Стивенсона быстро примирились с невесткой. Летом следующего, 1881 года, Льюис, Фанни и Ллойд приехали погостить к родителям писателя в Киннерт. В это время Ллойд учился рисовать акварелью. Иногда к юному художнику присоединялся и Стивенсон. Писатель вспоминает, «Так однажды я начертил карту острова. Она была старательна и, на мой взгляд, красиво раскрашена». Изгибы ее необычайно увлекли мое воображение. Здесь были бухточки, которые меня пленяли, как сонеты. И с бездумностью обреченного я нарек свое творение островом сокровищ. На карте были обозначены холм подзорной трубы, остров скелета, нарисованы заливы и бухты. Почти в тот же день писатель набросал план будущего романа. Сразу же было решено, что писать он будет для мальчишек, а прототипом главного героя Джима Гокинса должен стать Ллойд. Необходимо отметить, что Стивенсон никогда не скрывал, что при работе над книгой опирался на произведения своих предшественников и даже назвал их имена. Попугай-капитан Флинт был заимствован писателем из Арбинзона Круса Даниэля Дефо, скелет-указатель у Эдгара По, Билли Бонс «События в трактире» и «Сундук мертвеца» у Вашингтона Ирвинга. Вторым героем книги стал пират Джон Сильвер. Для создания его образа Стивенсон решил взять одного своего приятеля, которого я очень любил и уважал, откинуть его утонченность и все достоинства высшего порядка, ничего ему не оставить, кроме его силы, храбрости, сметливости и неистребимой общительности, и попытаться найти им воплощение где-то на уровне, доступном неотесанному мореходу. Однако некоторые литературы веды и историки утверждают, что Стивенсон слукавил в этом своем описании, и у Джона Сильвера имелся настоящий прототип. Либо это неизвестный по имени одноногий пират, который в начале XVIII века был высажен вместе с капитаном пиратов Инглендом на необитаемом острове. Через несколько месяцев им удалось спастись, но дальнейшая судьба одноногого растворилась во мраке времен. Либо это был знаменитый Блаз де Лизо, комендант форта сан филиппе в Картахене. Современники назвали его полчеловека, в сражениях храбрец потерял руку, ногу и глаз. Впрочем, физическая ущербность не помешала ему с честью отразить несколько нападений на Картахену. В городе установлен в честь Блаза де Лизо памятник. Каждый день после второго завтрака Стивенсон читал родным главы из будущей книги. Ллойд был в восторге. Роман был написан очень скоро и опубликован в юношеском журнале Young Folks под псевдонимом. Первоначально «Остров сокровищ» просто не заметили. Впрочем, писателя это не огорчало, поскольку роман оказался его первым законченным крупным художественным произведением. До «Остров сокровищ» Стивенсону никак не удавалось довести до финала ни одно художественное произведение. Когда же в 1883 году роман вышел отдельным изданием, писатель в одночасье стал знаменитостью и обеспеченным человеком. С этого времени пират Джон Сильвер оказался одним из любимейших героев мировой литературы. Почему? Конечно, с одной стороны, он жестокий, коварный, жадный человек. Слово его грошами одного не стоит. Но с другой, это симпатичное, остроумное... Никогда не унывающая личность. Сильвер достойно вел пиратов к победе, однако их глупость и неуемная алчность принудила главаря оставить бывших товарищей и самостоятельно бороться за собственную жизнь. Прав был Сильвер или нет? А заслуживает ли большего предателя? Пират поступил по-житейски мудро. Вряд ли найдется читатель, кто бы в конце книги не радовался бегству Джона Сильвера с корабля, а еще больше тому, что в награду самому себе одноногий прохвост прихватил мешок с золотом. Вероятно, он отыскал свою чернокожую жену и живет где-нибудь в свое удовольствие с нею и с капитаном Флиндом. Будем надеяться на это, ибо его шансы на лучшую жизнь на том свете совсем невелики. Так завершил рассказ об одноногом пирате Роберт Льюис Стивенсон. Самое смешное, что и сегодня хочется, чтобы старик жил себе мирно где-нибудь в тихом местечке и слушал хриплые крики капитана Флинта «Пиастры! Пиастры! Пиастры!». На русский язык «Остров сокровищ» был переведен и опубликован уже в 1886 году. Лучший перевод сделан Николаем Корнеевичем Чуковским.